тридцать два серой земли учение и практика что является неотъемлемой частью традиции сакья носит название ламдра ламбас или путь плод когда разум затемнен оно принимает форму сансары когда же разум ясен оно принимает форму нирваны истина в том что человек должен постичь эту неразделимую пару с помощью медитации его святейшество Сакья-Тридзин. 29 мая, пятница. Шоссе дружбы протянулось от Лхасы до Жангму на непальской границе. Оно насчитывает более 800 километров в длину. Это один из самых страшных и живописных автомобильных маршрутов в мире. Я ездил по нему, когда шоссе еще строилось. Заложили его в 1967 году и закончили лишь недавно. Землетрясение вызвало мощные оползни по обе стороны границы и на непальской стороне дорогу перекрыли на ближайшее будущее. Говорили, что от Жангму ничего не осталось. Так или иначе, трассой дружбы заканчивается китайская дорога государственного значения G318, насчитывающая 5746 километров в длину и соединяющая Жангму с Шанхаем. У деревни под названием Лхатси Дорога делает поворот на юг, в направлении Тингри, Шагара и Ньялама, расположенных у непальской границы. Шоссе G-219, ведущее на запад, следует дальше на тысячу километров к озеру Манасаровар и к горе Кайлас, самой священной горе на свете. Не было еще девяти, когда мы выехали из Шагадзе на запад. Опять же, маршрут был мне знаком, поскольку я преодолевал этот путь уже несколько раз. Голые тибетские холмы окрасились сиреневым у подножия, Цвёл вереск. Долина реки Трумчу, куда мы направлялись, расположена примерно в 25 километрах от шоссе Дружбы и в 140 с лишним от Шегадзе. С древних времен она знаменита цветом почвы, которая там имеет особый бледный или серый оттенок. Оттуда и пошло название Сакья. Монастырь в этой местности основал монах из Ньингмапа по имени Кон Кончок Гьялпо, 1034-1102. Сын и внуки продолжили его дело, и появилась новая школа тибетского буддизма Сакьяпа. Глава ее носит титул Сакья Тридзин, и Кончок Гьялпо был его первым носителем. В тринадцатом xiv веках тинзины правили Тибетом под протекцией монгольской империи Юань. В архитектуре Саки прослеживается монгольское влияние, Этот монастырь больше всех других в Тибете напоминает крепость. Надоедливые КПП растянули наше путешествие на три часа. На одной из вынужденных остановок, нам попросту пришлось стоять и ждать, чтобы не выбиваться из лимита времени, я вышел размять ноги. Поблизости нашлись две чайных, толпились водители грузовиков и туристы. Я встретил крупного худого пса, который шастал неподалеку, не подходя к людям. Я сразу заметил, что правая передняя лапа у него сильно повреждена. Почти половина конечности была сплошная гноящаяся рана, явно с инфекцией. Я понадеялся, что пес умрет быстро. Дома в Австралии его бы поймали, как бродячую собаку, и усыпили. Пока я предавался мрачным раздумьям, Норбус ходил в чайную и купил пачку печенья. Он сел на землю рядом с бедным животным и высыпал печенье прямо перед ним. Голодный пес набросился на еду. Меня глубоко тронул этот бесхитростный урок сострадания. Я часто его вспоминаю. Свернув с основного шоссе в долину Трумчу, мы миновали очередные КПП и въехали в Сакью. Эта старая деревня славится тем, что здания в ней выкрашены в серый цвет и украшены красными и белыми вертикальными полосами. Монастырь, напоминающий крепость того же темно серого цвета. Он показался мне величественной, неприступной цитаделью. Мы с Норбу подошли к главным воротам, проделанным в массивной стене около 10 метров толщиной. На каждом углу крепостного вала было по башне по меньшей мере в 15 метров высотой, а над воротами возвышался не менее высокий и внушительный сторожевой дом. Неподалеку от ворот стояла большая жаровня, где в знак подношения жгли можжевеловые ветки. Рядом на гранитном блоке было вырезано на тибетском, английском и китайском языках. Монастырь Саки. Монастырь Саки основал в 1073 году Конг-кончок Гьялпо. В 1268 году его расширил Пхакспа. Это главный монастырь школы Саки тибетского ламаизма. В монастыре хранится множество культурных артефактов. Среди самых известных — патра. Редкий большой манускрипт, а заглавленной Боди Джаглунгма — мандалы, фарфор и настенная живопись, выполненная в эпоху династии Юань. В 1961 году Государственный совет включил монастырь в список охраняемых памятников КНР. Знак поставлен в 1993 году. Пробравшись через удивительно толстые стены, мы обнаружили огромное здание монастыря, скрытое от внешнего мира. Войдя внутрь, Мы тут же оказались в главном зале для встреч. Он был огромен. Потолок поддерживали колонны, выполненные из цельных стволов дерева. Таких больших деревьев никогда не встречалось на тибетском плоскогорье. Наверное, их привезли издалека. Об одной колонне говорили, что ее подарил сам хан Хубилай вместе со знаменитой морской раковиной. В зале было много великолепных статуй. Я разорился на 20 юаней, чтобы получить право на фотосъемку. Над одной низкой дверью мы увидели надпись Большая коллекция сутр. Сноска Сутра священное учение или текст в буддизме, представляющий собой собрание наставлений Будды или других буддийских учителей. Сутры могут быть как философскими, так и практическими, охватывая различные аспекты буддийской практики, такие как медитация, этика, мораль. а также теорией о природе реальности. Я особенно не заинтересовался, но все равно вошел, согнувшись. Встретила меня потрясающая картина. Я стоял посреди библиотеки. Стены в ней достигали 10 метров в высоту, 50 в длину. Шкафы были битком набиты книгами. В путеводителе «Lonely Planet» сказано только, из этого зала можно пройти в знаменитую библиотеку Саки — Однако обычно она закрыта, и туристов туда редко пускают. Позже, рассмотрев собственные фотографии, я определил, что шкафы по 8 полок в высоту и вмещают в себе 50 секций. Получается 4 сотни ячеек. В каждой находится в среднем 30 книг. Значит, всего их в библиотеке тысяч четыреста штук. Мы словно попали в финал фильма «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега. Столько бесценных артефактов громоздилось на полках. Некоторые книги торчали из полок заметнее остальных. И про те Норбу сказал, что они понемногу двигаются из года в год от землетрясений. Также он рассказал мне, как во время культурной революции библиотеку спасли от хунвейбинов. Маленькую дверь завалили мешками с рисом, а большой зал опустошили и превратили в склад. Несметные сокровища, укрытые от посторонних глаз, не нашли. Мы осмотрели несколько пределов поменьше, а затем поднялись на крышу. Пускали и на стены, так что оттуда мы полюбовались видом на долину и на изначальное место, где стоял монастырь Сакья. Сейчас там велись реставрационные работы. Обедали мы в местном кафе. Нам подали немного момо и сладкого чаю Я не привык быть единственным европейцем в округе. На меня много таращились. Зато кафе было очень интересное. полные колоритных типов с обветренными лицами и в традиционной тибетской одежде. Переступив порог, я словно попал в ожившую историю Центральной Азии. Обратно в Шигадзе мы ехали также мучительно медленно. Норбу смотрел запрещенный фильм «Кундун» у меня на айпаде. Когда фильм закончился, он вернул мне айпад молча, со слезами на глазах. Уже многие годы поминать Далай-ламу или демонстрировать его изображение чревато жестким наказанием от китайских властей. Однако тибетцы по-прежнему почитают его и тайком интересуются его жизнью. А здесь целая биография, да еще со сценами китайской оккупации Тибета. Норбу был глубоко тронут. Ненадолго мы остановились у отремонтированного дорожного знака до Пекина 5000 километров. И в конце концов прибыли в Шигаджи около половины шестого вечера. Я тут же отправился на новую кору вокруг Ташелунпо. От главных ворот монастыря маршрут следует по крутому подъему вдоль монастырского комплекса и потом вдоль задней стены. По краям маршрута выстроились сотнями молитвенные барабаны, доходящие мне до плеча. Наиболее благочестивые паломники обязательно касаются каждого барабана и крутят его. Я немного сбился с курса и набрёл на дзонг-новодел. Он был похож на потолу в миниатюре, но несколько лет назад его перестроили. Сейчас это просто бетонная коробка с китайскими офисами. Я вернулся через старый город на главную улицу, заглянул в ресторан Сонг Цен, хасского пива. Мне чрезвычайно нравилось в Старом Тибете. 30 мая, суббота. Мы выехали рано. специально, чтобы избежать дурацких ограничений скорости, и без 10,8 уже двигались в Гиангдзе. Доехать получилось быстро. Мы остановились в старом и живописном городке без нескольких минут 9. Водитель припарковался прямо у монастыря пелкор Чоде. Там было очень людно, много паломников, к тому же шли масштабные реставрационные работы. Знаменитая многоступенчатая ступа Кумбум оделась в бамбуковые леса. Ее верхние этажи и смотровая площадка закрыты. В здании главной гомпы освободили главный зал, вынесли все — гобелены, скамьи, статуи. Впрочем, пределы действовали. Особенно я хотел посмотреть одну здешнюю статую. Когда я приезжал в Гьянгдзе в 2007 году, гидом нам служил бывший монах, которому больше не разрешали жить в монастырском поселении. Он указал нам на одну статую в натуральную величину — изображавшую какое-то божество. Любопытно, она была тем, что лак на лице потек и образовал как бы слезу под левым глазом. «Тибетцы особенно почитают эту статую», — сказал гид. Считается, что статуя оплакивает судьбу Тибета в 1959 году, когда Далай-Лама уехал в изгнание. Снаружи на ярком утреннем солнце трудились десятки рабочих. Они ремонтировали крышу, напивая и стуча молотками в унисон. Из девяти уровней Кумбума пускали только в два. Но и в их маленьких пределах было интересно рассматривать и фотографировать десятки затейливых статуй. Это строение высотой в 30 метров имеет более 70 маленьких пределов, многие из которых украшены настенной живописью XIV века. Прямо через двор, возвышаясь над старым городом, располагалась массивная крепость гьянг дзонг И при взгляде на нее еще больше казалось, что мы перенеслись в средние века. Мы сделали кору вокруг всего комплекса. С нами шли пожилые дамы, прилежно крутя молитвенные барабаны. Они были одеты в белые плащи с символами Луны или Солнца на спине. Норбу сообщил мне, что такую одежду носят с гордостью. Она означает, что ее обладатель старше 80 лет». Поднявшись обратно к микроавтобусу, мы около одиннадцати утра уехали из Гьянгдзе. Поездка была приятной, несмотря на странные ограничения скорости. Мы миновали первый перевал, достигающий более 4000 метров в высоту, на втором видели впечатляющий ледник прямо под дорогой, это был Карула, высотой 5020 метров. В 1904 году на этом месте шли бои. Ян Хасбанд наступал на Лхасу. Даже просто ходить там уже нелегко. Не представляю, как люди там дрались. Вскоре мы попали на ухабистый участок дороги, который вроде бы ремонтировали, и тут раздался громкий звяк. Определенно что-то сломалось. Я решил, наверное, бак повредился. Машина шла, как ни в чем не бывало, потом вдруг замедлялась и совсем останавливалась. Завести ее удавалось только через несколько минут. Так мы и ехали следующие несколько часов по сотне-другой метров за раз. Конечно, помогло то, что мы двигались под гору. Наконец, мы доехали до небольшого городка Нангардзе, стоящего на берегу озера Ямджу-Юмцо. Обедал я в знаменитом ресторане Лхаса, однако после этого нам предстояло преодолеть сложный подъем на Кхамба-Ла, 4794 метра. Это было прямо-таки мучительно. На каждой остановке Норбу с водителем открывали капот и копались в моторе, только ничего не помогало. Сотня другая метров, и вот опять стоим. Но, наконец, мы достигли вершины и неспешно покатили вниз в долину Цангпо. До Алхаса оставалось около 30 километров, когда мы махнули рукой и решили вызывать такси. Но тут перед нами возник маленький рейсовый автобус. Какой-то друг Норбу узнал его из окна. В автобусе оставались два свободных места, так что мы благополучно сели, оставив водителя разбираться с машиной. 15 минут седьмого, пройдя обязательную проверку документов, мы оказались в Лхасе. 31 мая, воскресенье. Пришла пора покидать Лхасу. В половине девятого утра Норбу зашел за мной в отель. Предстояла часовая поездка в аэропорт. Однако, стоило нам добраться туда, выяснилось, что рейс мой отменили. Следующий был только через три дня. Какой-то американец из семеро швейцарцев из-за этого опаздывали на европейские стыковки. Норбу с остальными гидами пошли ругаться с администрацией. И вдруг нарисовался рейс на завтра, а пока нас поселят в городской гостинице, не заставят ждать в аэропорту. Пришлось мне еще день пробыть в Лхасе, против чего я, впрочем, не возражал. Мы с Норбу вернулись в город, Прошли непременные проверки и остановились у современного отеля в двух километрах к западу от старого города. Я перекусил и прошелся пешком до Чаакпори, горы, на вершине которой когда-то располагался медицинский колледж, пока китайцы не взорвали его. У подножия я походил по большому крытому рынку, где торговали рыбой, ячьим мясом и рисом. Оттуда нужно было пройти всего пару сотен метров и можно начинать кору вокруг потолы. Я влился в поток паломников, медленно двигающийся по часовой стрелке. У людей в руках вращались молитвенные барабаны, звучали песнопения, играли дети. Попадались национальные костюмы со всего Тибета. С одним кочевником даже шла на поводке коза, соответствующим образом убранная цветными бусами и ленточками. День стоял жаркий, люди останавливались купить мороженого или просто отдохнуть в тени деревьев. На северной стороне Потолы есть озеро, и там, на островке, построили небольшой храм. Это храм Лукханг, храм царя-дракона, воздвигнутый при шестом Далай-Ламе. Остров с берегом соединяет узкий, элегантный мостик, ведущий к трехэтажному храму. Внутри почти ничего нет, однако храм заслуженно знаменит своей настенной живописью XVIII века, о которой пишут Йен Бейкер и Томас Лейерт, Книге тайны, храм Далай-Ламы, тантрическая настенная живопись в Тибете. Я сразу почувствовал, как мне повезло остаться еще на один день в Лхасе. Я получил возможность погулять по великолепной горе, которая сама — дворец. 1 июня, понедельник. Дневной перелет из Алхасы в Катманду запомнился мне потрясающим видом на горы. Слева по борту я наблюдал Канченджангу, А через полчаса справа показались Макалу, Лхо-Дзе и Эверест. Я видел все как на ладони: южное седло и отрог Женева, стену Кангшунг, Южный пик и, наконец, высочайшую вершину на земном шаре. Еще дальше виднелась Чоуойю с ее округлым куполом пиком. Видимость была очень хорошая, так что я заметил вдалеке Аннапурну, характерное очертание от и Манаслу справа от нее. И, наконец, вишенка на торте. Одинокая на тибетском плоскогорье к северу от гималайских гигантов стояла Шишабангма. В мире всего четырнадцать гор, превышающих тысяч метров, и за этот рейс я повидал 9 из них, восемь сразу. Это было невероятно завораживающе, и, как бывает, когда смотришь на звездное небо, мне вспомнилось, насколько велика природа и как ничтожны в ее величии люди. В международном аэропорту имени Трипхуана немного изменилось за неделю моего отсутствия. Исчезли военные самолеты, но на лётном поле по-прежнему было много коммерческих грузовых бортов. Между ними лежали груды мешков с провизией и аппаратурой. Я от души понадеялся, что вся эта гуманитарная помощь когда-нибудь покинет аэропорт и доберется до нуждающихся деревень. Я снова поселился в отеле «Бэкьярд», Сотрудники там были очень отзывчивые и приветливые. Они живо интересовались, как у меня дела, и позволяли мне приходить и уходить в любое время суток. В магазине неподалеку я купил две тханки и на ужин водворился в кафе «Нортфилд», где рассказал Йену и Сарити о своих свежих тибетских похождениях. У меня впереди были целых шесть дней в Катманду, и я решил провести их продуктивно.